Он мгновение помолчал, тщательно формулируя свой ответ. «Нет смысла сердить их слишком рано. А как лучше подойти к этому вопросу?» «Прямо. Я бы предпочел сначала завершить контракт и уже потом переходить к прочим разговорам. Наверное, обсуждать вопрос о том, чтобы я поделился открытиями экспедиции, можно будет после того, как мы получим плату, купец Полск». — А может, и нет, — добавил он про себя. Она села прямее. Это представляется в высшей степени необычным, капитан. Он медленно покачал головой нисколько. — Я предпочитаю завершить один контракт, прежде чем начинать переговоры о следующем. Ее голос стал едким. — Я не сомневаюсь, что совет согласится со мной в том, что ваш доклад является важной частью завершения этого контракта. И, по-моему, у нас не было разговора о каком-то новом контракте. Элис помогла ему подготовиться именно к такой ситуации. Он снова открыл висящую у него на плече сумку и извлек оттуда копию их первого контракта, развернул его и притворился, будто читает, хмуря брови в наигранном недоумении. После этого он посмотрел поверх документа на торговца «Полск» и заставил себя говорить почти извиняющимся тоном. «В нашем контракте ничего не говорится о том, что по нашему возвращению Совет имеет право требовать доклад». Так-то. Словно получив подсказку, мужчина, сидевший в конце стола, притянул стопку бумаг к себе и начал их пересматривать. Левтрин попытался избавить его от лишних трудов. «Если вы перечитаете наш контракт, купец Полск», то увидите, что я с моей командой, а также нанятые вами хранители и охотники, выполнили свои обязательства так, как было предусмотрено. Драконы удалились из этих мест. В пути их кормили и обихаживали. Мы нашли район, подходящий для их поселения, и там они устроились. Он откашлялся. Мы выполнили свою часть договора. Теперь ваша очередь. Нам причитается остальная плата. Он пожал своими массивными плечами. Вот и все. Нет уж не все, — это сказала неторговец Ползк, а мужчина моложе нее, сидевший за дальним концом стола. Когда он повернул лицо, свет висячих шаров заплясал по узкой линии мелкой оранжевой чешуи у него на лбу. Это вообще не доклад. Как мы можем поверить хоть единому вашему слову? «Где охотник Джесс Торкев, который должен был сопровождать вашу экспедицию и представлять интересы совета? Он должен был вести записи и составлять карты по мере продвижения экспедиции. Почему он сегодня вас не сопровождает?» Именно такого вопроса Левтрин и ждал. «Джесс Торкев мертв», — Левтрин сообщил об этом без всякого сожаления, — но с интересом наблюдал за тем, какую реакцию это известие вызывает у различных членов Совета. Как и предсказывала Элис, какая-то женщина в темно зелёном одеянии была потрясена. Она попыталась обменяться взглядами с оранжево-чешуйчатым типом, но тот в ужасе взирал на Левтрина. Он побледнел, когда Лифтрин добавил «Я не могу отвечать за то, что обязался делать Торков. Его контракт аннулируется его смертью». Выждав не более секунды, он сообщил, «Но одну крайне неприятную вещь я открою». Джесс Торкев погиб, пытаясь убить драконицу. Он намеревался ее расчленить и продать части ее тела. «Колсидийцам». Он услышал, как ахнула Малта, но не стал к ней поворачиваться. Ему необходимо было следить за реакцией членов совета. Когда он заговорил, то высказал очевидную мысль. «Либо...» Джесс Торкев предал, нанявший его совет. Либо интересы совета отличались от тех, про которые было сказано мне, и не совпадали с интересами драконов и их хранителей. Он обвел взглядом каждого из членов совета по очереди. Торговец в зеленом стиснуло пальцами край стола перед собой. На лице торговца полск уже отражались ужас и ярость. На фоне их молчания Лифтрин добавил — пока я не буду точно знать, которое из этих предположений соответствует истине, я не намерен делать доклад этому совету. И я напоминаю совету, что хотя моим контрактом предусматривалось, что я буду вести вахтенный журнал экспедиции и делать записи обо всех необычайных открытиях, в контракте ничего не говорится о том, что по возвращении я обязан поделиться этой информацией с советом. Было сказано только, что я должен ее собирать, Элис указала ему на эту деталь в их последний совместный вечер в Кельсингере. Она покачала головой, прочтя расплывчатую формулировку документа «Ты прав, дорогой. Косарикский совет торговцев так торопился выдворить нас из своего города, что они думали только о том, как бы избавиться от драконов и их хранителей. Конечно, некоторые из них мечтали об еще одном городе старших, который можно было бы разграбить». Но они не решились записать это слишком ясно, так как боялись, чтобы и остальные не задумались о такой возможности. Они не хотели делиться. А некоторые, возможно, вообразили, что драконов можно будет превратить в очень редкостный товар задолго до того, как удастся найти место для их размещения. В этом контракте никак не предусмотрено то, что мы должны делиться с советом своими открытиями. Но я готов убиться об заклад, что когда после твоего возвращения Ты заговоришь о том, что мы нашли, а они попытаются найти способ это у нас отнять. Они сидели вдвоем в маленькой пастушьей хижине, которую выбрали себе в качестве дома. В очаге горел огонь, и его красные языки пробуждали ответные красные сполохи в кудрявых волосах Эрис. Они утащили из его каюты на смоленом одеяло и кое-какие предметы обстановки, пытаясь сделать свое новое жилище как можно более уютным, и Смолиной отнесся к отсутствию капитана на удивление снисходительно. Элис наслаждалась их новообретенным уединением. Хоть жить в этом доме было гораздо менее комфортно, чем на борту корабля. Лифтрин соорудил кровать из дерева и переплетенных веревок и сбил грубый стол и скамью для сидения. Тем не менее, их убежище оставалось примитивным и пустым, а за его стенами зимние дни становились все более холодными и дождливыми. Они сидели рядом на полу подле огня, изучая страницы контракта, который заключили с Касарикским советом торговцев. Элис медленно перелистывала его, делая заметки на камнях очага кончиком обгоревшей палочки, а он просто наслаждался возможностью сидеть и наблюдать за ней. Левтрин уже знал, что вскоре ему придется ее покинуть, и хотя он рассчитывал, что их разлука не будет долгой, расставание все равно его страшило. Когда Элис, наконец, оторвалась от изучения документов, пальцы у нее почернели от сажи, и на носу тоже оказалась черная полоса. Он улыбнулся, так она стала похожа на полосатую рыжую кошечку. В ответ она нахмурилась и деловито постучала по контракту пальцем здесь нам бояться нечего. Ничего из того, что мы обязались и подписали, и я уже просмотрела контракт хранителя Варкена, никто из хранителей ни от чего не отказывался. В их контрактах прописано только то, что они должны заботиться о драконах, а иначе лишаются платы. Нет никаких упоминаний о том, что они обязаны делиться чем-то из своих возможных находок. Даже в твоем контракте Оговорено, что ты должен вести вахтенный журнал. Но там не сказано, что твои заметки о разведке водных путей будут принадлежать Совету. Или что они получат право на что-то из того, что мы можем найти, включая Кельсингру. Нет, они так торопились избавиться от драконов, что сосредоточились только на этом. Они прописали штрафы, которые ты должен будешь выплатить, если вернешься обратно с драконами и хранителями. И они определили, сколько денег должны будут заплатить каждому хранителю, будь его или ее драконы, благополучно устроены и довольны. Однако они нигде не оговорили, чего от нас попросят, если нам удастся найти Кельсингру. Это странно. Такое упущение не казалось столь очевидным или мрачным, когда я в первый раз читал и подписывал контракт. А сейчас... Все так ясно, словно написано черным по белому. Они не рассчитывали на то, что хранители или драконы выживут, и совершенно не ожидали, что мы найдем Кельсингру. По крайней мере, в официальном совете не ожидали. Мне по-прежнему кажется, что были те, кто воображал находку сокровищ, и не меньше двух членов совета были крайне недовольны, когда я сказала, что отправлюсь с вами и буду защищать интересы драконов. Ну, был один капитан баржи, который пришел в такой восторг от этой мысли, что даже не заметил, как кто-то был против нее. Она оттолкнула его пальцы, завивавшие ее упрямые волосы в локоны, однако сделала это с явной неохотой. «Любимый, нам надо завершить все сегодня вечером. У меня оставался всего один лист хорошей бумаги. Половину от него я использовала, чтобы написать все необходимое Малти-старшей, «Не показывай это письмо никому другому». Надеюсь, у нее хорошее зрение. Мне пришлось писать такими мелкими буквами. Вторую половину листа я использовала для того, чтобы создать документ, дающий тебе право получить от имени хранителей, причитающиеся им деньги. Они все его подписали. А теперь, вот на этом клочке шкуры, мы запишем все, чего нам надо постараться добиться, и что мы готовы в ответ уступить». Ее голос чуть дрогнул, и она потупилась. Он поднял ее подбородок двумя пальцами. — Не бойся, я не проторгую Кельсингу. На этом берегу реки мы не нашли ничего, что заинтересовало бы торговцев. Но я знаю, чего ты боишься, что как только они увидят город, то разграбят его полностью, оставив одни мостовые. Она мрачно кивнула, как это было сделано с первыми найденными нами городами старших. Такое множество тайн могли быть разгаданы, если бы все оставили в одном месте. А сейчас артефакты Касарика и Трихога разбросаны по всему миру, оказались в руках богатых семей и хитроумных торговцев. Но Кельсингра, настоящая Кельсингра на том берегу реки, дает нам еще один шанс понять, кем были старшие, разгадать и, возможно, овладеть той магией, которую они так щедро использовали. Я понимаю. Мягко прервал он ее. Я все понимаю, милая. Я знаю, как это для тебя важно, даже если кое-кто из юнцов этого не видит. Я сберегу ее для тебя. Жужжание недоуменных разговоров в зале совета вернуло левтрины к настоящему. Шум не стихал, а только усиливался. Зрители переговаривались с соседями. Голоса все повышались, чтобы перекрыть нарастающий гам Торговец Полск встала и криком потребовала порядка, однако никто на нее не обратил внимания. А потом внезапно зал погрузился в темноту. Висячие световые шары погасли, и помещение стало освещаться только красным свечением каминов. Все потрясенно смолкли. Из темноты прозвучал голос Малтых Упрус. «Время молчать! Время слушать капитана Левтрина!» а не задавать друг другу вопросы, на которые мы ответить не можем. Давайте успокоимся и выслушаем его, как положено торговцам. Этот человек говорит о завершенном контракте, о выплате справедливого долга и о возможной угрозе не только драконам, но и всем жителям дождевых чащоб. Заговор колсидийцев, приведенный в исполнение в центре дождевых чащоб. «Давайте выслушаем все, что он может сказать». «Поддерживаю!» — выкрикнул торговец полз, как только Малта сделала паузу, и ей ответил хор одобрительных возгласов. Какую бы восстанавливающую магию Малта не применила к порезщим шарам старших, она оказалась действенной. Они постепенно разгорелись до теплого сияния, наполнившего зал теплым розоватым светом. Оказалось, что Малта оставила свое место, и теперь стояла у стола совета». В этой позе ее беременность стала хорошо заметной, растущий живот нарушал плавные изящные очертания ее тела. Левтрину показалось, что она намеренно привлекла к себе внимание. Беременные женщины не были в дождевых чащобах редким зрелищем, однако и обычным делом они тоже не были. Он знал, что многие смотрят на ее детородную способность с завистью, а она не мешала им смотреть на себя. Капитан Левтрин то он, торговца Полск, требовал, чтобы он сосредоточился на текущей проблеме. Вы выдвинули серьезное обвинение. Вы можете предоставить нам какие-либо доказательства? Он вздохнул. Не такие, которые бы удовлетворили совет. Я могу пересказать слова хранителя Грефта и передать вам то, что Джесс Торкев сказал Седрику Мельдару перед своей гибелью. Торкев открыто заявил что он отправился с нами в надежде убить драконов и продать части их тел. И он пытался убедить Седрика принять участие в исполнении его планов. Хранитель Грефт не менее открыто сказал нам, что Джесс Торкев пытался его завербовать. Я позволю себе предположить, тот, кто нанял этого человека и определил его на борт моего корабля, мог знать о том, что охота для того, чтобы драконы были сыты, не была для него самой важной задачей. Еще до отплытия моей баржи я получил записку с угрозами, без подписи, но предписывающую мне делать все возможное, чтобы ему содействовать. — У вас есть эта записка? — мгновенно поинтересовалась Полск. — Нет, она была уничтожена. — А чем именно вам угрожали, капитан? — этот вопрос задал молодой оранжево-чешуйный торговец, сидевшая за столом совета. По его лицу скользнула легкая улыбка. «Боюсь, что не помню вашего имени, купец», — купец заметил Левтрин. Торговец Кандрал, торговец Полск, поспешил взять управление обсуждением в свои руки. Прошу вас не нарушать порядок проведения совета, высказываясь вне очереди. У вас есть вопрос, который вы желали бы задать капитану Левтрину?» Торговцу Кандралу явно не понравилось, что ему сделали замечание, — или, возможно, ему не понравилось то, что Левтрину назвали его имя, как бы то ни было, он откинулся на спинку своего кресла и нахально ответил, «У меня действительно был вопрос, и я его задал. Чем именно угрожали нашему капитану? И если угрозу прислали до его отплытия, почему он не стал сообщать об этом до того, как отправиться в путь?» Торговец Полск прищурилась, но кивнула, разрешая Левтрину отвечать. Глядя ей в лицо, он ответил, «Это был шантаж. В записке содержалась угроза выдать некие личные сведения. Я не стал о ней сообщать, потому что решил, что сам справлюсь. А совет требовал скорого отправления. Немедленного, если я правильно помню. Драконы были опасны, от них необходимо было избавиться». Это заявил мужчина в плотной холчевой куртке и брюках, который встал, чтобы его лучше было слышно. «Нам с сыном пришлось спасать жизнь» убежать прямо в раскоп. А тот маленький зеленый дракон преследовал нас, сшибая подпорки. Он хотел получить наш ужин, хотя это был всего лишь хлеб с сыром в мешке. Он сожрал его вместе с мешком, а потом съел бы и моего парня, если бы мы не убежали, пока он жрал. Я хочу сказать, что если драконы ушли, так и хорошо. А если начнется разговор о том, чтобы их вернуть, то я и другие копатели бросим лопаты, Он скрестил на груди мощные руки и обвел окружающих яростным взглядом. «Прекратить выкрики!» Торговец Полск сурово одернул мужчину, который столь громко поведал свою историю. Тот сел, досадливо фыркнув, однако окружавшие его люди одобрительно кивали. «Они кого-нибудь убили бы, если бы их не отманили отсюда!» И вообще, они с самого начала были неудачной сделкой, — добавил он не так громко, однако все равно заработал гневный взгляд от главы совета. Лифтрин воспользовался настроением при в зале. «Сегодня, уважаемый совет и торговцы, я явился сюда просто для того, чтобы получить нашу законную плату. Драконы устроены, я никогда не приведу их обратно. Так что выдайте нам наши деньги, мне, моей команде, хранителям и охотникам». У меня есть подписанные ими доверенности, по которым мне следует получить за них наличность. Некоторые хотели, чтобы часть денег была отправлена их родственникам. Одна хранительница распорядилась, чтобы все ее деньги ушли к ее родным, а остальные поручили мне забрать все их деньги. «Докажите!» — решительно потребовал торговец Кандрел. Член Совета в темно-зеленом энергично кивнула, поддерживая его. Мгновение лифтрин молча смотрел на них. Затем он снова снял сумку с плеча и медленно ее открыл. Доставая оттуда свернутый в рулон документ, он негромко заметил, некоторые оскорбились бы той формой, в которой было высказано это пожелание. Еще кто-то мог бы потребовать удовлетворения от щенка, который так оскорбил его честь. Однако он шагнул вперед, чтобы положить доверенность на стол, и посмотрел на торговца Кандрала в упор. «Я, пожалуй, приму во внимание источник». Он не стал дожидаться ответа мужчины, продолжив, словно реакция того не имела никакого значения, и развернул бумагу перед торговцем полск. «Здесь все подписались, все охотники, хранители и матросы, а также Элис и Седрик. Все, кроме Варкена. Он утонул. Я привез с собой его контракт. Думаю, его деньги должны отойти его родным». Он отзывался о них тепло. «Грефт мало говорил о своих родственниках, и я не знаю, были ли у него близкие. Можете оставить его деньги себе, если сочтете это справедливым. Что до денег Джесса Торкефа поступайте с ними, как пожелаете. Это грязные деньги, и лично я к ним не притронулся бы». Кандрол вжался в спинку своего кресла. «Если все эти хранители выжили, почему здесь нет никого из них?» «Откуда мы знаем, что они не умерли, а вы не явились просто присвоить их деньги?» Это мерзкое обвинение заставило Левтрина побагроветь. Он набрал в грудь побольше воздуха. «Торговец Кандрол, вас совет говорит, неуполномачивал». «Капитан Левтрина», — торговец Полск говорила отрывисто, «прошу вас отойти от стола. Совет рассмотрит эти документы. У нас никогда не было к вам никаких претензий, и мы желаем обсудить ваше предположение» о том, что в найме охотника Торкефа было нечто неподобающее. Она бросила на торговца Кандрала оценивающий взгляд. Лифтрин с места не сдвинулся, а только перевел взгляд с торговца Кандрала на Аполлск. Я проигнорирую это оскорбление на этот раз. Но пока совет будет искать нарушение, ему следует вспомнить, что лжецы часто с подозрением относятся к честным людям. Я даже отвечу на этот вопрос — Хранители решили остаться со своими драконами. Два хранителя погибли, и, наверное, будь я тем человеком, который готов наживаться на мертвых, я сказал бы вам, что все живы, и тогда забрал бы и их деньги. А теперь я отойду, как только получу плату за мои услуги, за мой корабль и мою команду, как было договорено и подписано всем советом. Думаю, что никто из нас против этого возражать не станет». Полск бросила предостерегающий взгляд на Кандрала, который уже открыл был рот, собираясь заговорить, и заставив его поспешно сжать губы. Торговец Полск жестом потребовала себе чернила и бумагу, однако женщина, сидевшая слева от Полск, внезапно спросила, а как же торговец из Удачного? Как Эрис Финбок? Где она? И тот мужчина, который ее сопровождал, Седрик Мильдар. Они же не могли пожелать остаться с драконами? Торговец Свердин. Эти вопросы следовало представить совету, чтобы они были заданы должным образом. Торговец Полск выразила свое недовольство совершенно ясно. Щеки у нее покраснели, и она в досаде запустила руку в волосы, взъерошив свой седой ежик. Левтрин не стал смотреть на нее. Он устремил свой взгляд прямо на торговца Свердин. Элис Кенкарон пожелала остаться с драконами. Она дала мне письма, чтобы я переслал их родным. Они уже отправлены. Что до Седрика, то поскольку он не подписывал советом никаких договоров, то вас вряд ли касается то, что с ним стало. Однако я оставил его живым и здоровым, и, полагаю, он по-прежнему в том же состоянии. Торговец Свердлин нисколько не смутилась, она откинулась на спинку своего кресла и, вздернув остренький подбородок, обратилась к торговцу Полск. «У нас нет никаких доказательств того, что кто-то из хранителей выжил. Нам ничего не известно о том, что стало с драконами. Думаю, нам следует воздержаться от уплаты по нашему контракту с этим человеком, пока он не сможет доказать, что выполнил оговоренные в нем условия». «Это представляется наиболее разумным путем», — поспешно согласился торговец Кандрел. «Лифтрин обвел глазами членов Совета, задерживая взгляд на каждом по очереди». Кандралл занялся разглядыванием собственных ногтей, тогда как торговец Свердинг густо покраснела и начала катать по столу небольшой свиток, на лице торговца Полск отразилось замешательство. «Капитан лифтрин я уверен в оказанных вами услугах и в вашей честности, но раз двое членов Совета не согласны, я не могу выплатить вам деньги, пока у нас не появятся четкие доказательства того, что вы исполнили условия вашего контракта». Левтрин помолчал, стараясь, чтобы гнев не отразился на его лице. Переговоры следует вести хладнокровно. Можно ли оставить его документы совету? Он поймал виноватый взгляд Полск. «Я доверяю эти документы лично вам, торговец Полск. Они не должны уходить из ваших рук. Исследуйте подписи и даты на выраженных хранителями пожеланиях. Делайте то, что сочтете нужным» суммами, причитавшимися Грефту и Варкену. Я считаю, что Джессу мы не должны ни гроша, он совершенно не придерживался своего контракта и планировал убить и драконов, и хранителей. Если вы еще раз прочтете мой контракт, вы убедитесь в том, что мне вы определенно должны заплатить. Вы знаете, где я пришвартовался. Когда вы сочтете нужным отправить мне мои деньги, пришлите их туда. А если вы не сочтете нужным заплатить мне... Тогда вам придется долго дожидаться возможности узнать дополнительные подробности того, где находятся драконы и что именно мы открыли. Он повернулся спиной к совету и сделал вид, будто только теперь заметил Малтуху Прус и поклонился ей. — Госпожа старшая, у меня для вас письмо от Элис Кинкарон и небольшой сувенир из города Кельсингра. — Вы нашли его? Вы нашли город старших? — это прокричал один из членов совета, который прежде молчал. Мужчина с двойным подбородком и темными курчавыми волосами. лифтрин посмотрел на него, а потом на остальных членов совета. «Нашли. Но прежде чем спрашивать меня о подробностях, советую вам и всем членам совета решить, можно ли верить тому, что я говорю. Я не хочу тратить ваше время и мое, если вы сочтете, что я просто плету матросские байки». Он повернулся обратно к старшим. Малта поднялась на ноги. Рейн стоял рядом с ней, не касаясь ее, но явно ее поддерживая. Ее лицо светилось радостью, но губы были крепко сжаты. Он подал ей небольшой свиток и полотняный мешочек. Она приняла их своими длинными, изящными руками. алые чешуя, покрывавшая их, походила на перчатки из лучшей змеиной кожи. Малта медленно открыла мешочек и извлекла из него плитку от камина. При виде нее она улыбнулась, а потом она высоко подняла ее, продемонстрировав присутствующим всего на одно мгновение, прежде чем вернуть обратно в мешочек. лифтрин обратился к ней на фоне многоголосого шума, последовавшего за ее жестом. «Если у вас есть вопросы, я буду счастлив с вами поговорить. Я пришвартовался у косарикского пирса. Вы нас не сможете не заметить». Малта наклонила голову, но ничего не сказала. За них обоих ответил Рейн. Этот совет нас опозорил. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы полностью уверены в том, что вы добились своей цели. Я могу определенно сказать, что мы навестим вас, как только сможем. Однако сейчас моя жена утомлена, ей нужно вернуться домой и отдохнуть. — когда вам будет удобно, — согласился Левтрин. — Думаю, мне стоит побыстрее отсюда исчезнуть. — Капитан Левтрин! «Капитан Левтрин, вы же не можете просто уйти!» — это заявил торговец с курчавыми волосами. «Очень даже могу!» — ответил он. Повернувшись спиной ко всем, он зашагал к выходу из зала. У него за спиной шум разговоров превратился в оглушительный гам. Двадцать шестой день месяца перемен. Седьмой год Вольного союза торговцев. Дитозе, смотрительница голубятни, трехок, учетная книга голубей, четвертый чердак — Три самки скоростных голубей мертвы этим утром. Яйца остыли в двух гнездах. Спасла два яйца из одного гнезда и подложила молодой самке с шестого чердака. Перевела всех голубей из четвертого чердака в освобожденный и очищенный седьмой чердак. Чердак четвертый будет сломан и сожжен, так как здесь эпидемия возникает в третий раз.